Острые астенеи Уже выше при описании депрессии мы упоминали, что на длительное напряжение психик людей определенного склада – астеников, шизоидов – реагируют состояниями, которые нам казалось удобнее всего объединить в группе острых астенических реакций. С подобными реакциями близко родственные, а иногда и почти идентичные состояния, развивающиеся как следствие острого сильного истощения. При этом истощающие факторы могут быть очень разнообразны. Чаще всего дело идет о чрезмерном умственном переутомлении, сопровождающемся бессонными ночами постоянной тревогой за удачное окончание выполняемой работы, подготовка к трудному экзамену, деятельность руководителя крупного предприятия, ответственная политическая работа и прочее. В военное время соответственные картины развиваются также в результате чрезмерно сильного и продолжительного физического напряжения. Многодневные марш обыкновенно сопровождающиеся недостаточным питанием и вынужденной бессонницей. Симптомокомплекс нервного истощения впервые был описан американцем Бирдом под названием неврастении. К сожалению, Бирд с самого начала слишком широко раздвинул рамки этой болезни современной городской цивилизации, так что в них оказались и обычные, и вовсе не связанные с каким-нибудь истощающим моментом состояния психопатов-остеников и картины начального мозгового артериосклероза, и даже многие случаи начинающегося прогрессивного паралича вял текущей шизофрении и легких циркулярных депрессий. Конечно, нельзя недооценивать того факта, что особенно часто картины острой остении развиваются именно у конституциональных остеников. Предметом оживленной дискуссии, однако, всегда был вопрос о том, могут ли подобные состояния развиваться у так называемых здоровых людей. И ответ на этот вопрос близок к тому, который мы уже дали относительно причинных моментов возникновения реакции шока. Он сводится к следующему. Острые астенические состояния, возникая при известных обстоятельствах на любой конституциональной почве, а иногда, быть может, и без таковой, особенно легко и, но раз по совершенно ничтожным поводам, развиваются у астеников и близких к ним психопатов, например, шизоидов. Другими словами, и здесь приходится сказать, что интересующая нас картина обязана своим возникновением совокупному и в разных случаях индивидуально различному действию факторов Конституции, и ситуаций с тем отличием от реакции шока, что в астенических картинах конституциональному моменту, как правило, принадлежит гораздо более значительная роль. К чему сводится синдром экзогенно обусловленной острой астенией? Основные ее моменты лучше всего определяются, опять-таки, понятием раздражительной слабости. Больные жалуются на общую слабость, крайнюю утомляемость не только от умственной, но и от физической работы, тяжесть в голове или даже постоянную тупую головную боль сонливость днем и бессонницу ночью большую раздражительность ослабление памяти и рассеянность при более внимательном анализе их интеллектуального состояния оказывается что большей частью страдает не память а внимание и главным образом активны особенно в смысле длительного сосредоточения на одном и том же предмете поэтому начатая мысль часто обрывается забывается прежде чем больной продумал ее до конца самые легкие умственные операции очень быстро вызывают ощущение тяжелого утомления Чтение не удается, так как прочитанное совершенно не усваивается. Многие жалуются на тягостное чувство пустоты в голове и неспособность думать вообще. Запоминание имен, чисел, дат представляет непреодолимые трудности. Внешние впечатления воспринимаются неотчетливо, как бы скользя по поверхности сознания. С другой стороны, сильное раздражение органов чувств вызывает неприятные ощущения. Яркий свет ослепляет, громкие звуки невыносимо режут ухо и так далее. Больные вялы ленивы, безвольны, всякое решение дается им с величайшим трудом, а чтобы совершить небольшую работу, они нуждаются в чрезвычайном напряжении. Эмоционально они, с одной стороны, апатичны, а с другой слабодушно раздражительны. Особенно характерно в ряде случаев, что при посторонних они кое-как еще владеют собой, но оставшись в домашней обстановке, оказываются уже совершенно не в состоянии бороться с неприятным чувством недовольства всем окружающим. Их раздражает и плач ребенка, и звуки еды за столом, и громкий разговор, и веселый смех их семейных – все, вплоть до мухи, без позволения усевшейся на стену. С другой стороны, у многих настроение приобретает явные похондрические черты, богатый материал для чего дает многочисленные болезненные ощущения, связанные с общим чувством неразрешенного нервного и мышечного утомления. Многие жалуются также на неприятные подергивания в отдельных мышечных группах вздрагивание при засыпании и другое. Почти всегда можно отметить и наличие симптомов, указывающих на поражение вегетативной системы, понижение кровяного давления, функциональное расстройство сердечной деятельности, повышенная потливость и прочее. Если конституциональная основа подобной острости не и не глубока, то обыкновенно при удалении непосредственно вызвавшей состояние причины нормальное самочувствие восстанавливается довольно быстро, необходимо только в первую очередь позаботиться о том чтобы наладился сон иначе обстоит дело в гораздо более частых случаях где экзогенные факторы играют меньшую роль чем конституциональная основа тут нередко бывает так что незначительный сам по себе истощающий фактор лишь вызывает на сцену уже давно ждавшие толчка для своего проявления конституциональные механизмы раз начав действовать эти последние уже не уступают никаким лечебным мероприятиям и картина болезни то смягчаясь, то обостряясь, приобретает хронический характер с чертами, характеризующими обычное состояние конституциональных остеников. Что касается сущности экзогенных факторов, участвующих в возникновении описываемых состояний, то они очень разнообразны. Наряду с влиянием таких чистых психогенных моментов, как эмоциональное напряжение, действует и непосредственное истощение материальной субстанции мозга, включая сюда результаты отравления последнего, выделяемым при работе и подлежащему устранению из организма ядовитыми продуктами. В других случаях можно думать о вызываемых частыми колебаниями сосудистого равновесия временных расстройствах кровообращения, ангионевротические моменты. Наконец, при тяжелых истощениях иногда приходится думать и о хотя бы нестойких, поверхностных, но все же органических поражениях мозговой ткани. Конечно, в случаях последнего рода предсказание делается значительно более серьезным. Очень сходные с описанными картины с таким же сочетанием иззаимным пропитыванием экзогенных и конституциональных факторов дают нередко и перенесенные острые инфекции, воспаление легких, и малярии и прочее. Отличие состоит в том, что основа послеинфекционных истиней гораздо чаще, чем в случаях простого истощения, коренится в узкоорганических моментах, чаще всего в легких энцефалистических поражениях. В этих последних случаях, говорить о самотогенных реакциях психопатов, конечно, уже не приходится. Что касается неврастенических синдромов, иногда остро развивающихся в начальном периоде таких органических заболеваний мозга, как мозговой артериосклероз и прогрессивный паралич, то при всем их принципиальном отличии от рассматриваемых картин далеко не всегда можно определенно отрицать родство ближайших механизмов, их обусловливающих. Системи, которые вызывают более тяжелые случаи астении от истощения и послеинфекционных, ангионевротические расстройства, начальные энцефалитические явления, и, наконец, дегенеративные процессы в нервных клетках, пока они не достигли значительной глубины, дают, по-видимому, тот же самый синдром раздражительной слабости, независимо от этиологического момента, лежащего в его основе. Конституциональные факторы здесь, конечно, остаются не без значения.